Глава сорок Беловолосый всплеснул руками и каркающим голосом свернул тему отношений. Но ну, не будем вспоминать о количестве твоего ума. Перейдем к делу». Маг махнул рукой повелительным и презрительным жестом, окончательно сворачивая тему, при этом создавая под собой подобие ледяного кресла, почему-то очень тонкого, да и как на льду можно сидеть». Явная насмешка в сторону бывшего ученика. Дескать, я могу. Устроившись поудобнее, Баалзамон продолжил. «Немедленно направляйтесь к восточным воротам. Моя армия готовится к выходу, и я желаю видеть вас там. И будь так уж любезен...» Насмешливость исчезла с лица. «Не задерживайся». По силуэту чародея прошла рябь, будто по отражению на воде, а потом он и совсем исчез, оставляя после себя лишь сгусток черного дыма, который, впрочем, тут же унесло ветром. Облако также медленно растворилось в небе, вновь давая солнцу спокойно освещать эту мирную землю. Вирс так и стоял с окаменевшим лицом. — Не бойся, не заставлю тебя долго ждать, — с яростью в голосе произнес чернокнижник. Кассандра лишь молча наблюдала, поражаясь тому, как Балзамон влияет на ее вирса, и девушке все это, ох, как не нравилось. «Не будь всего этого, этой войны, грызни между людьми и магами бал замона, они могли бы просто спокойно жить, бродить по свету в поисках приключений, а теперь снова лезть в пекло, рискуя жизнями». Впрочем, быть может, разобравшись с накопившимися проблемами, они таки найдут покой и смогут, наконец, разобраться в себе и друг в друге. — Мы ведь все равно сможем его победить, правда? — глядя вслед истаявшей дымки, тихо проговорила пиромантка. Она подняла неуверенный взгляд на Вирса, который сейчас смотрел в пустоту, сжав губы в тонкую полосу. — Ты ведь уже убил его однажды, — «Но почти, а теперь-то нас двое!» Кэс пыталась спрятать в мыслях свой страх, но при их взаимной связи удавалось это плохо. Именно ее ощущения и вывели мага из задумчивости. Он поглядел на пиромантку более внимательно, подмечая, что она все же напугана. И как же он хотел, чтобы страха не было в этих глазах, чтобы они пылали огнем не от этого. «Не сомневайся, победим!» «Не для того я прошел два мира, чтобы вернуться на исходную точку и погибнуть в его лапах». «Лучше в поединке умру», — мелькнула какая-то неосознанная мысль в голове чернокнижника. Признаться, он и сам удивился. Максимилиан никогда не стремился бессмысленно погибнуть от рук какого-нибудь старпера, типа Балзамона. «Ладно, не будем заставлять армию ждать. Сориентируемся по ходу». Быстро заговорил он, не давая Кассандре сосредоточиться на этой его мимолетной мысли. «С нее-то станется развить демагогию». Они пошли прочь. По пути в гостиницу девушка заметно приуныла. В мыслях ее сейчас снова царил хаос. Но не из-за разнообразия веселых мыслей, песенок, всяческих задумок. Нет, Кэс думала сейчас о другом. Что будет, если им действительно придется биться с замоном? Что, если и вправду не станет, а у нее отберут ее силу, а с ней вместе и душу? Она шла за магом по пятам, глядя в землю. У них ведь была такая простая цель — сообщить королю о том, что слуги темного расползаются по стране. Да и отойти в сторону, сражаясь лишь постольку-поскольку. И все могло бы быть хорошо». Он бы продолжал учить ее владеть своей силой, а по вечерам чтению и письму. Они бы вместе ходили по миру в поисках приключений, только не таких опасных, а таких, с которыми смогли бы справиться вдвоем. Да она даже представить боялась, что он окажется совсем скоро на поле боя среди разъяренных троллоков. Но что пугало еще больше, Баал замон может в любую минуту забрать у нее вирса и черт знает, что с ним сделать. Вирс некоторое время вслушивался в мысли пиромантки. Сейчас она почти не закрывалась от него в проявлении истинного беспокойства, и чем дальше, тем больше впадала в уныние. Он все же обернулся и, как мог, ободряюще улыбнулся. — Не бойся, так просто со своей шкурой я расставаться не собираюсь, — самодовольно заявил Максимилиан. Все будет хорошо. Кэс вымученно улыбнулась, не очень-то веря в хороший исход. И так уж слишком многое в их приключениях далось легко. Вирс закатил глаза, понимая, что они, похоже, поменялись местами в плане пессимизма. «Иди-ка сюда!» Он притянул ее к себе, склонившись так, чтобы их лбы соприкоснулись. Кэс, в который раз за день замерла, ошарашенная его порывом, «Перестань думать о плохом. В нашей команде это моя роль, а ты должна заряжать меня оптимизмом. Поняла?» Девушка сглотнула, неуверенно кивнула, прикусывая губы. Только отмага не укрылась, что раздрай в ее душе лишь усилился. Ко всему появилось желание самой схватить чернокнижника и утащить куда-нибудь далеко-далеко, где их никто не достанет. Бестолочь. Выдохнул он и поцеловал. Снова. Дыхание девушки почти обжигало его, привнося в поцелуй что-то неведомое. Где-то на краю наслаждения и боли. Он прижал ее к себе. Кэс потянулась, привставая на носочках и хватаясь за капюшон его плаща, будто бы боялась упасть. Это было лишь вполне целомудренное соприкосновение губами, Но то, как отзывалось на это все ее существо, как начинали дрожать колени, а стихия рвалась наружу... Кто-то, кажется, слишком разгорячился. Отрываясь от девушки, хитро проговорил маг. Кэс смущенно уткнулась лицом ему в плечо. «Пойдем». Что это было? Что за порывы вдруг стали появляться в его душе? Какое-то отчаяние, что ли? «Впрочем...» Для Кассандры это не имело никакого значения. В попытках успокоиться и утихомирить собственное пламя девушка и не заметила, как они добрались до гостиницы. Здесь же, собрав нужные вещи, распрощались с местной роскошью. Кэс тоскливо, Вирс равнодушно и отправились к указанным ранее Баалзамоном воротам. Улицы были пусты. Все люди собрались посмотреть на грандиозную армию короля, и, по легенде, король должен был отправиться с войсками. Но Замон, как считал Вирс, если и отправится в путь, то не с армией. Как, впрочем, и они с Кассандрой, у них тоже будет свой маршрут. Наконец, они увидели армию, и это действительно было упоительным зрелищем сверкающие на солнце доспехи, штандарты в руках, развивающиеся на ветру, приветственные крики народа и военные, превеликое множество — конники, пешие, все как на подбор. Кассандра, однако, осмотрев всю эту мощь издалека, прислонившись спиной к крепостной стене, спряталась в тени под вопросительным взглядом чернокнижника. «Не хочу никуда идти», — послышался отголосок ее мысли — «Придется, если жить хочется», — так же мысленно отозвался маг. «Войны, большинству из которых суждено было умереть, Тролоки сражаются как звери, не ведая пощады. Они живут для того, чтобы убивать. Хотя они и были трусливы, Максимилиан сомневался, что эти сверкающие мажоры смогут обратить армию тьмы в бегство. Скорее, сами побегут, завидев мурдралов в авангарде». На некоторое время оставив Кэс, Вирс отправился к командующим. Там его уже ждали. Лишних вопросов, впрочем, не задавали, хоть и косились с подозрением. Лошади для них обоих уже были готовы. Два мощных серых скакуна, которых чернокнижник и подвел Кэс. «Дождемся, пока они тронутся. Первым же привалом на утро отправимся по своему маршруту», — произнес чернокнижник. Кэс недоуменно вскинула брови. «По какому именно?» — поинтересовалась девушка, забирая у вирса поводья своего коня. Вообще к животным с копытами Кэс относилась прохладно. То ли дело ее саламандра, которая и шустрее, и выносливее многих таких животин. Да и на ней хоть не отобьешь ничего, как в этом седле. Но выбирать не приходилось. Силы нужно беречь». «И мне кажется, или ты что-то задумал?» Маг искоса посмотрел на девушку, проверяя подпругу лошади. «Я тебе уже говорил, отправимся искать смерть Балзамона. Знаю я одно местечко, где могут дать ответ на такой вопрос. Ну а потом дождемся, когда Балзамон победит темного, если сможет, конечно, и я добью его. Или их обоих, все просто», — отозвался чернокнижник. «Поразительный маг, он мог рассуждать о таких вещах, как о вчерашнем завтраке. Действительно, подумаешь, мага убить, который по силе равен чуть ли не самому шиэтану. И да, возьми в привычку отныне говорить о подобных вещах только мысленно. замон силен, но читать мысли он, хвала темным магистрам, никогда не умел. Согласись, будет не очень приятно, если он прознает о нашем плане». Макс, поражающей грацией запрыгнул в седло. Кэс вперила в него суровый взгляд. «Думаешь, он не обратит внимания, что мы малость отклонимся от курса? Уверена, что свои доносчики среди военных у него есть». Похоже, к Кассандре вернулась некоторая расчетливость. «И ты ведь уже пытался убить его?» Она посмотрела на мага немного виновата, явно не желая лишний раз напоминать, что Вирс все же слабее их противника. Чернокнижник на это, в общем-то, никак не оскорбился. Балзамон — надменный и пытливый человек, и любит поиграться. Какое-то время он просто будет наблюдать, что мы пытаемся сделать, а нам и этого хватит. А что до способа убить, он лишь недавно проявился в этом мире и вряд ли знает все его тайны. Не думаю, что он поймет сразу, куда мы отправляемся и зачем. «Тем более мы будем двигаться практически параллельно армии, всего в паре десятков километрах от них», — изрек Вирс. «Уверен ли он, что всё выгорит?» «Нет, он вообще уже ни в чём не уверен». «В любом случае у нас нет выбора, кроме как рискнуть. Когда балзамон потеснит тёмного, наша надобность, как в живых, уже не будет столь актуальна. Он наверняка захочет поквитаться со мной. Да и тебя выпить тоже». «Я уже говорила, что ты всегда вселяешь надежду на лучшее», — ответила Кассандра. «Просто мастер по утешению хрупкой женской психики, не говоря уж о такой, как у меня». Вирс на это лишь одарил пиромантку многозначительным взглядом. Девушка фыркнула и, наконец, не без труда залезла на коня. «У меня есть идейка на самом деле по поводу того, как не вызвать сильных подозрений». «Я просто сделаю то, что умею лучше всего. Нарвусь на неприятности. Разругаюсь с половиной солдат, а потому нам и придется тащиться в стороне. Они нас сами в зашей выставят». Она тяжело вздохнула, устраиваясь в седле. «Тогда он гораздо дольше не сможет понять, что мы совсем не собираемся идти в этот его дурацкий поход». «Не сомневаюсь, что у тебя это отлично получится». — усмехнулся Вирс, уже предвкушая зрелище. «Кэс внезапно портит отношения с целой армией, хотя идея действительно была неплохой. Так белый маг вообще ничего не заподозрит, потешит свое самолюбие, пока может...» Они одновременно тронули поводья, лошади сошли с места. Огромная армия уже пришла в движение. Стараниями командиров боевой дух солдат был на высоте. Люди провожали их с овациями, желая успехов и совершенно не обращая внимания на странную парочку, что явно выбивалось из общей массы. — И не вздумай свалить куда-нибудь без меня, — шепнула девушка напоследок. — А то ведь из-под земли достану. Вскоре они все покинули город. Погода по-прежнему радовала. Солнце, редкий ветерок, тепло, но не жарко — самое подходящее для дальнего пути. Вирс и Кассандра двигались в самом хвосте войска, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Однако уже спустя примерно час езды Кэс ощутила на себе все прелести езды в неродном седле. Спина ныла так, что впору было вешаться. Цоканье копыт раздражало — Да и вообще, атмосфера была не самая радостная, по крайней мере, для девушки. Если поначалу заинтересованные взгляды впереди идущих ее забавляли, и в какой-то мере даже льстили, то теперь уже порядком раздражали, даже напрягали. — Чего они пялятся на меня? — недовольно ворчала она. Вирс же держался в седле уверенно, ибо был привычен — хотя никто не отрицает, что и ему не сладко придется через полдня. «Традиционно служат в армии мужчины, а не женщины», — отозвался чернокнижник на ворчание пиромантки. «Да и вообще, женщина в армии — зрелище редкое. Обычно их берут с собой в качестве...» Он осекся, пусть и в мыслях, тревожно косясь на спутницу, и поспешил перевести тему. Хотя, не исключая вариант, что Баал Замон доступно разъяснил всем, кем мы являемся, высказал свои предположения Вирс. Сам он косые взгляды уже привык сносить, притом с завидной хладнокровностью. Кассандра подарила Вирсу милейший взгляд, совершенно точно не упустив, что он чуть было не ляпнул. Какая поучительная речь, а то я сама об этом не знала. Вы пендрежник! Остаток пути она что-то недовольно фырчала себе под нос, проклиная все подряд, начиная от неудобного седла и заканчивая некоторыми чернушниками, которые втягивают порядочных танцовщиц в сомнительные мероприятия. В какой-то момент Вирс, наслушавшись стенаний пиромантки, пальнул в нее небольшим ледяным сгустком. Кэс насупилась, но немного успокоилась. Мак остался доволен. «Заметь, это ты тогда пошла за мной. По собственной воле. Мы ведь уже это не раз обсуждали», — спокойно подытожил маг. Солнце начало клониться к западу, когда, наконец, объявили привал. Чтобы устроить на ночлег и накормить такое большое количество людей, требовалось достаточно много времени, потому и остановились еще до заката». Хэс к тому моменту уже напоминала тряпичную куклу, которая шаталась в седле из стороны в сторону и уже даже ругаться не могла. Её конь остановился вместе со всеми. Но Кассандра, казалось, этого не замечала, а она продолжала сидеть в седле, согнувшись вперёд, почти распластавшись по конской шее и с трудом удерживаясь на высоте спины животного. Вирс, хоть и немного затёк, чувствовал себя вполне нормально. Легко спешившись, чернокнижник подошел к Кэс, с легкой снисходительной улыбкой протянул руку. «Может помочь?» «И если все так плохо, завтра отправимся на твоей Саламандре», мысленно произнес чернокнижник, вспоминая первую свою поездку верхом на присмыкающемся. «Сущий ад! Даже ухватиться, кроме Кассандры, не за что!» Кэс протянутую руку игнорировала. Мысли в ее голове текли медленно и с большим трудом. «Если я буду целый день держать саламандру, то к вечеру не смогу зажечь ей маленький огонек. А вдруг нам понадобится моя сила? Вдруг кто-нибудь нападет?» Она вяло повернулась к Максимилиану, посмотрела на него через полуприкрытые глаза и медленно начала клониться в его сторону. Под косыми взглядами окружающих Девушка буквально рухнула в объятия чернокнижника. Тот даже бровью не повел, лишь хладнокровно подставил руки, ловя пиромантку. Сумбурная личность, что с нее взять? Местность вокруг начинала напоминать огромный муравейник. Самые разные солдаты шнырили вокруг, раскладывали палатки, кормили коней, да много чего они делали, что вполне вписывалось в занятия солдат в походе. Зажигались первые костры, выкапывались выгребные ямы. — Тогда тебе нужно привыкнуть к седлу. Я почти уверен, что наше путешествие спокойно не пройдет, — флегматично отметил маг, придавая пиромантке вертикальное положение. — Не хочу! — Кассандра откровенно заныла. — Я поеду у тебя на ручках! — Хоп! — и она повисла у мага на шее. Кто-то из солдат, находившихся неподалеку, усмехнулся, глядя на всю эту картину, но его тут же ткнул сидевший рядом мужчина, и оба поспешно отвели глаза. И здесь было два варианта. Либо у них была репутация очень уважаемых людей, либо... «Если так будет быстрее, то, боюсь, у меня не будет выбора», — обреченно произнес чернокнижник, мягко, но неумолимо отцепляя пиромантку. Вместе они разобрались со своими лошадьми и отправились к одному из разведенных больших костров. Стоило солдатам понять, что они приближаются, как свободных мест вокруг поприбавилось. Военные, похоже, старательно избегали эту парочку, и Вирса это заставляла хмуриться. Неплохо бы разобраться, за кого их здесь принимают, хотя, может, отчуждение и к лучшему». Усадив пиромантку перед костром, Макс присел рядом. Кассандра стянула с пояса сумку, ту самую, которую им оставила ведьма. «Кушать хочется». Девушка только раскрыла ее и успела озвучить свою мысль, как из сумки вывалился завернутый в бумагу свиной окорок, пара луковиц и буханка хлеба. Пиромантка так и застыла со всеми этими припасами на коленях. Потребовалось несколько мгновений, чтобы она сообразила, что к чему. «Вот ведь хитрая ведьма!» — довольно произнесла полуэльфа. Взяв в руки окорок, разогрела его, не обращая внимания на косые взгляды мужчин, что поспешили отодвинуться еще подальше. Аромат копченого мяса, казалось, заполнил всю округу. «Порежешь?» — она протянула мясо версу. «И что мы будем делать дальше? Когда устраивать кипиш?» Чернокнижник принял окорок и разрезал его на части, используя свой кинжал. «Вообще, если хочешь, хоть прямо сейчас, но выступим мы все же утром, с первыми лучами солнца», — ответил чернокнижник, очищая лезвие кинжала бытовым заклинанием. «Может, все же расскажешь, что именно задумал? Нет, я, конечно, все равно с тобой пойду, но хотелось бы знать, где именно на этот раз придется рисковать своим филеем?» — усмехнулась девушка, жуя при этом окорок. «Вообще, если бы кто сейчас и обратил на них более пристальное внимание, то вряд ли бы понял, что они тут что-то удумали. Просто маги, которых отправили в военный поход». Странные, конечно, весьма, абсолютно несочетающиеся рядом, как свет и тьма, но все же была заметна между ними и какая-то невесомая связь. Ты и мы так рискуешь, с того момента, как встретила меня в таверне. Маг тоже еле заметно улыбался. А идем мы в одно интересное место, где хранится один из артефактов эпохи, что длилось еще задолго до войны магов. Так вот. «Этот артефакт может дать ответы на самые сложные вопросы». Конечно, Максимилиан упустил пару нюансов, которые могли бы испугать Кэс. «Ни к чему пиромантке лишние заботы. Пусть спокойно отдохнет». «Ясно, что ничего не ясно», — вздохнула девушка. Закончив с трапезой, она выудила теплое покрывало, устроилась рядом с чернокнижником, накрыв и себя, и его, — пристроив свою голову у него на коленях. — Почеши меня, — на грани сна попросила девушка. — У тебя ногти как раз под это дело подойдут. — Что? Почесать тебя еще? Вот тут уже спокойный обычно Вирс опешил. Нет, ладно, он уже не против некоторых поползновений наедине, но Кэс, она вечно находит, чем его удивить. — Ну, тебе сложно, что ли? — Замурлыкала она, глядя на него снизу вверх. Затем повернулась так, что уперлась затылком магу в живот и поплотнее укуталась в покрывало. — А я тебе за это тоже что-нибудь хорошее сделаю. Ну, пожалуйста. Так, шкряп-шкряп. Она показала, каким именно движением это следует делать. Маг, отклонившись назад, опираясь левой рукой о землю, в страдальческом жесте провел по лицу правой. Девушка лежала уже прикрыв глаза и пыталась расслабиться, однако после тяжелого дня в пути, да еще и после нескольких ночей на перинах, привыкнуть к жесткой земле было непросто. «И вообще, что за возмущение? Ты вообще мой чернокнижник или не мой? Что хочу, то и прошу!» Она покосилась на мага одним глазом. «Представляю себе, как ты лет через пятьсот напишешь книгу «Мой личный чернокнижник. Самые коварные способы приручения». Хмыкнул Вирс и все же провел рукой по голове девушки. Тяжело вздохнув, запустил пальцы в волосы и с удивлением отметил, как она вдруг расслабилась, стоило ему несколько раз провести ногтями». Кажется, еще чуть-чуть, и пиромантка растечется счастливой лужицей под его рукой.